Глава шестая. «Стеллажи». «Ну вот, а мы ее охраняли», — подал голос Тихий. «Знали бы, раньше сломали». Ваха не ответил, приподнял автомат, освещая помещение внутри и заглянул поглубже. Присвистнул. «В темноте и пыли, повисшей по ту сторону от раскуроченной двери, стояли трехметровые или выше в высоту стеллажи». Огромные и небольшие, зеленые, деревянные и металлические ящики, в которых по маркировке подразумевались снаряды, патроны, мины, какие-то затянутые в пленку тюки. Все, что душе угодно, как будто на сотни или тысячи человек, на месяц боепитания целого полка. Костя вздохнул. Все бы хорошо, если бы не появившееся стойкое ощущение у него, что им это, во-первых, не поможет. А во-вторых, именно сейчас чувство времени обострилось, тревожа своим бегом. «Живем?» — осторожно спросил грач, снова прилипший к военсталу и выглядывающий из-за спины. «Грач, я твоей маме в рот чай наливал», — сурово ответил Костя, оттолкнув его локтем. «Что ты липнешь, грач? Первым теперь туда пойдешь, раз так не терпится». «Я?» Растерялся тот и спешно отошел на пару шагов назад. «Ты, ты!» — закрепил Ваха. «Сейчас неси все съестное, что есть у нас. Плитку неси, одеяло. До этой двери, считай, мы территорию профукали. Я еще минок разложу на верхнем этаже, чтобы точно нору обвалило и ходу сюда не было». Он кивнул в темноту, таящуюся за раскуроченной дверью. «Чувствую, нет времени у нас уже на варианты». Мне что делать? мрачно спросил тихий. Ты со мной. Заложим минами все так, чтобы ни одна пакость не проползла. Потом сюда вернемся. Если не сдетонируют склад, то еще поживем некоторое время. Подмигнул грачу военстал. Грач потянул себя за усы. Уж как-то слишком весело, даже радостно звучало это Вахина некоторое время. Все никак не может принять и привыкнуть, что его счет идет на часы, дни и вряд ли больше. Техник взял под козырек, дал кругом и по-прежнему хмурясь пошел собирать скарб. Было бы гораздо лучше, если бы Ваха сказал «Живем, сейчас все наладим и будем ждать, пока все твари сверху или вымрут, или испарятся в неизвестном направлении». Вот это было бы лучше. А тут поживем, если не сдетонируют перспективы, как у того совхозного шарика. Впрочем, вернувшись с частью вещей, он уже не обнаружил Вахи и Тихого, но, прислушавшись, услышал их осторожную возню на верхнем этаже. Поздоровела вроде как эта тварь, вытягивая голову и осторожно подсвечивая фонарем снизу вверх, сказал Тихий. Безобразное существо, собранное из десятков человеческих тел, перепачканное чернотой органического праха, пространно и тошнотворно шевелило руками и ногами. Часть конечностей была оторвана, скорее всего, последним взрывом, но зарубцевалась, и их хватательно-толкательные функции были ограничены. «Да, откормили», — не глядя подтвердил Ваха. «Так что времени нет». «Сейчас для Альфа-Гнуса танк не опасен, значит, они рядом стоят, наблюдают нас». «Да как так-то?» — резко отстраняясь от люка, всполошился Степан. «Ну вот так», — подтаскивая очередную противотанковую мину, ответил Ваха. «Сейчас они думают, как сюда спуститься и живьем нас взять. Осматривают территорию, которую мы открыли, планируют». «Да как осматривают-то?» Нервно и чуть истерично выкрикнул Тихий. Такого за ним еще не наблюдалось. Костя выпрямился, вдохнул полной грудью, собираясь снова объяснять, казалось бы, очевидные вещи. «Они, твари сверхчувствительные на жизнь, находят и убивают все, и бактерии, и вирусы. Даже наше дыхание для них как подсветка». Вот мы сейчас дыру расколупали, надышали туда, они поняли, что в той стороне ход, пояснил он. Насколько далеко идет и куда выходит, это они потом выяснят, когда мы там ходить и следить начнем. А пока они соображают. Тихий потряс головой и дрожащими не то от возмущения, не то от нервов руками достал сигарету. Костя жестом показал, что и ему тоже нужно покурить. Отошли в сторонку, поглядывая на люк. Молча затянулись, слыша, как внизу уронил кастрюльку и мотюкнулся грач. Тихий снова помотал головой, отказываясь верить в происходящее. — А чего не штурмуют-то нас опять? — спросил он. — М-м-м... затягиваясь, кивнул в сторону люка, воен стал. Боятся шкурку мне попортить. — он оскалился. Я для них теперь выход не сдохнуть с голода, да еще и размножиться. Они с меня пылинки сдувать будут, лишь бы я ласты не склеил». Тихий кивнул, понимая, затягиваясь остатком сигареты. «Хорошие сигареты, черт их подери, особенно когда последние в пачке, да и, наверное, и в жизни». Сверху зашуршала, вниз посыпалась крошка. Степан мигом перевел автомат в ту сторону и скользнул за один из стеллажей. Ваха лишь развернулся на источник звука и перевел ствол автомата на одну из противотанковых мин. Посыпалось сильнее. Ваха выплюнул бычок на пол, сплюнув в ту же сторону. Тихий, поняв, что прятаться за стеллажами нет смысла, одними губами прошептав несколько крепких слов, вышел и встал рядом с военсталом, также взяв на прицел одну из мин. Уж если хана, то сразу и стоя на ногах, глядя гремящей и ослепляющей смерти в глаза. Последние камушки просыпались вниз и затихло. Со стороны люка на полу высветилось квадратное пятно лунного света. «Оттащили, урода!» — процедил военстал. «Точно рядом стоят». «Мало времени у нас. Давай, тихий, взводи все, что есть. Еще с десяток внизу у входа поставим для страховки». «А ну как повытаскивают?» — резонно спросил Степан. «Не повытаскивают. Не родилась еще та тварь, которая мои мины растаможить сможет. Пальцем не тронут. Выставляй», — скомандовал Ваха. «Ага». Тихий кивнул, убрал автомат за плечо и одну за одной принялся ставить мины на боевой взвод. Закончив, Степан с сомнением посмотрел на такое очевидное минное поле, созданное его руками. «Теперь моя очередь», — негромко сказал военстал. Ваха достал леску и, переставляя мины нарочито неустойчиво, начал колдовать. Некоторые ставились друг на друга. Под некоторые закладывалась леска с узелком, на другой конец которой подвешивалась граната в стеллажах с такой же дублирующей миной на сдвиг. Достал еще одну коробочку из разгрузки, как оказалось с рыболовными крючками. Посадил на леску, протянул ближе ко входу. Создал косую башенку из мин, зацепил этой же леской еще несколько противопехотных мин, поджал раскольцованной гранатой. Аккуратно сместился, подсвечивая своим фонарем, работал ножницами и леской. Также прошагал и протянул в разные стороны очевидные подарки в виде подвешенных гранат и лески с рыболовными крючками. Еще несколько мин в кривой стопке с опорой непонятно на что, казалось бы, на воздух. «Да, на такой заслон можно смотреть сколько угодно. Все было очевидно» но решиться разминировать это наверняка не сможет никто, кто сохранил хоть часть рассудка в голове. Воен стал двигался словно голограмма, бесшумно и выверенно передвигаясь между своих ловушек. Тихий нервно закусил губу. Теперь любая снятая или зацепленная леска вызовет либо падение гранаты, либо расползание башенок из противотанковых и противопехотных мин. Тут даже не надо и думать, что вся эта неустойчивая система сможет долго простоять сама по себе. Рано или поздно что-то случится. Мышка пробежит, хвостиком махнет. Хотя какие тут мышки? Осадил сам себя Тихий. Он поймал себя на мысли, что очень хочет отойти подальше от этого страшного места. Страшного уже не из-за гнуса а из-за того хрупкого равновесия между тишиной и финальным кадром в его жизни. На создание этого паучьего логова, как примерно уже назвал для себя вход в их убежище Степан, Ваха не остановился. Он ушел в сторону стеллажей и возился некоторое время там, иногда замирая на секунды, иногда шурша по бетону, осторожно перемещаемой обувью. Наконец, блестя бисеринками пота на лице, военстал вышел к тихому, который в жизни не испытывал такого смешанного чувства восторга, страха, желания свалить отсюда и реальным ощущением, что они как будто бы сами по себе, без всякого гнуса, решили вот так творчески вылететь, смешавшись с огнем и обломками бетона на тот свет. «Ну как?» – негромко прошептал Ваха. «Я в ахуе, если честно», — так же тихо, одними губами прошептал Степан. «Вот теперь ты знаешь, почему у меня позывной Ваха. Потому что не только ты в ахуе, но и я. Это моя лучшая работа, в догонялке за мной бегать не рекомендую», — все так же шепотом ответил стал. «Пошли вниз, тут теперь мертвая зона». Степан осторожно кивнул и с трудом развернулся на негнущихся от напряжения и одновременно слабых ногах. — Ты где такому научился? — спросил он, неровной походкой двигаясь вглубь помещения. — Полтергейсты ловил в семнадцатой лаборатории, а он меня, — ответил военстал. «Чего — Чего? — обомлел Тихий. — Да это в зоне, тут такого нет. Фигня одна летающая на статическом электричестве. Не ссы, хотя. Чего хотя? Голосом, полным мрачного отчаяния, взмолился тихий, не решаясь повернуть голову в сторону вахи. Ничего не хотя, подумав о своем, отрезал воен стал. Пойдем. Грач уже перетащил кучу скарба к входу в новое помещение и сидел на мешках, словно скупой рыцарь Пушкина. Заметив напряженное выражение лица Тихого, молча встал, уступив дорогу в глубину помещения. «Давай, мужики, заваливайтесь понемногу. Я еще здесь пару сигналок на дурачка поставлю», — скомандовал стал. В напряженной тишине, которая передалась от перекошенного лица Тихого к грачу, мешки, рюкзаки, тяжелые баллоны с газом, канистры с водой и прочее, перекочевала внутрь основного склада. В это же время на поверхности, под светом луны и нашитых на темном небе роскошным крупным бисером ночных звезд, над ними стояла группа бывших людей. Вооруженные нечищенными автоматами, без бронежилетов, через одного без масок, перепачканные, простреленные во многих местах. Бывшие военные сталкеры одного из постов зоны, а сейчас Альфа-Гнус. Тот вариант зараженных, который после перерождения не бросается заразившими на произвол судьбы, а выхаживается и настраивается в течение нескольких часов та самая думающая и организующая часть великого заражения. Они прекрасно видели красные силуэты трех человек, бродящих в бетонных карманах в толще земли. Они, подошедшие уже ближе к концу установки паучьего логова, видели, как их цель номер один заканчивал работу, протягивая последние едва видимые нити и они четко понимали, что на своих двоих спуститься им за людьми не судьба. Сама система мин, зацепов и противовесов не допускала продолжительной устойчивости. Рано или поздно вся эта система из сотен килограмм взрывчатки сработает и похоронит вход в новое открытое людьми помещение. Доставать их оттуда потом будет очень сложно по крайней мере, пока не найдется еще один вход в их нынешнее убежище. Возможно, тогда достать военстала Фурсова Константина Викторовича по прозвищу Ваха будет проще. А пока... Пока один из них нажал кнопку вызова рации. С той стороны раздалось нечто нечленораздельное, что означало принятие вызова. «Рукастых сюда давай!» Прохрепел пересохший голос командира отряда возле смотровой ямы. «Сколько?» — пришел отклик. Гнус посмотрел вниз сквозь землю, оценивая, как далеко расходятся люди в новом помещении. Помещение получалось большим. Это, по крайней мере, то, что было уже подсвечено человеческой жизнью. Наверняка там высокие потолки и будут другие этажи. Ваху надо достать живьем целым и невредимым. Он все равно уснет, рано или поздно. И тех двух других, наверное, тоже стоит спеленать, вдруг что-то знают. Если не знают, пойдут на корм. Им всем пора есть, им всем давно пора пополнить силы». Гнус вернулся взглядом к минам и ловушкам внизу. «Нельзя срывать с них молекулы жизни, которые оставил человек» иначе это все станет невидимым для них. Поэтому рукастые должны быть смышленными, а к этому месту нельзя допускать диких. На кону убежище с людьми. Тысячи людей, тысячи возможностей и еще тысячи дальнейших возможностей для них всех. Ошибок и промедлений быть не должно. «Отправляй всех, пойдут только они». «Принял», — раздался ответ, и рация стихла. «Разойтись, периметр контроль, дистанция 300, следы не трогать и никого не подпускать», — скомандовал Альфа-Гнус. Группа, включив фонари, чтобы не наступить на установленные на поверхности оставшиеся мины, медленно и безмолвно разошлась ровным кругом. Встав на нужные дистанции, они погасили фонари и замерли черными, недвижимыми статуями, не колышемые ни биением сердца, ни собственным дыханием, ни нервным движением мускул. «Вот это хоромы!» — с трудом скрывая нечто вроде радости, оповестил остальных играч. «Только чего это аварийное освещение не налажено?» «Тихий все это время прикрывал спину военсталу?» пока тот возился у входа с вывороченной дверью, расставляя сигнальные растяжки. А сейчас, когда и Константин оказался внутри нового помещения, тоже развернулся, светя лучом ручного фонаря внутрь помещения. Уходящие на многие десятки метров вдаль прочные металлические стеллажи со множеством полок, доходящих до высокого потолка, Десятки ящиков и каких-то крупногабаритных грузов в мягкой упаковке на полках, следы от колес складского вилочного погрузчика и следы людей, относительно свежие, судя по стоптанной ими пыли. Грач уже шарил лучами своего фонаря по стенам в поисках рубильника. Сделав выводы, он двинулся вперед, не спрашивая мнения командира их отряда. Ваха промолчал. Тут пусть командует тот, кому и было доверено охранять объект. Тихий покрутил головой, колеблясь между двинувшим вперед техником и стоящим позади военсталом, и остался на месте. Через минуту что-то не сильно щелкнуло, и неверно мигая неисправными стартерами, загорелись многочисленные лампы дневного света на потолке. Оба стоявших у раскуроченной двери облегченно выдохнули. Есть свет, скорее всего, есть и вода, и санузел, и прочие удобства. Боеприпасов и провианта, скорее всего, здесь немерено. Проверить основной вход, через который все сюда, очевидно, и завозилось, на первое время заблокировать отпирание, и можно относительно спокойно пожить некоторое время. Красота. Не вечная теперь, но красота, по сравнению с предыдущим помещением. Тем временем техник Иннокентий, он же Грач, он же Кеша, он же, видимо, теперь тут и завхоз, с просветлевшим лицом и восторженно торчащими усами вернулся к команде. «Какие планы, командир?» — обратился, наконец, тихий Квахи. «Сначала основной вход ищите, потом погрузчик вилочный, которым тут все погружалось. Основной вход блокируем, стеллажи отодвигаем от этой стены». Потом личное время и спать. Что-то притомился я. Потер устало лоб Константин. Глаза слепаются. Ну так время к утру скоро. Взглянув на часы, прокомментировал грач. А сигареты тут есть? Оживился Тихий. Ты, командир, если что, иди, кимарни часок-другой. Мы с грачом посвежее будем, задачу выполним. Добро, Тихий, выполняйте. Я там на полке прилягу, как есть. «У меня бывает такое, от болезни все еще не отошел, надо поспать», — тяжело ответил военстал. Он прошел чуть дальше по помещению, нашел почти пустую полку, где всего в один слой лежали деревянные ящики с надписью, где самым информативным казалось «120 ПМ, ОСК, ФУК, два штуки, вложен, зап, патрон», и завалился на них, обняв свой автомат. Грач и Тихий переглянулись. Действительно, что-то не так сейчас было с Вахой. Грач спохватился, взял из принесенной кучи термоодеяла и накрыл им уже спящего командира. Водоет. Не то удивился, не то восхитился Тихий. Ага, подтвердил немного растерянный грач. Что делать будем? Ну как что, по заданию. Сначала вход, потом техника ответил Тихий. «А если эти нагрянут?» Махнул в сторону раскуроченной двери грач. «Да елки-палки, там такое минное поле нагорожено, что пешком хрен пройдешь. Оно само скоро взорвется, на честном слове считай держится», — поежившись, ответил боец. «Да», — с надеждой уточнил техник. «Да», — уверенно подтвердил Тихий. Сейчас закурю только». Он с наслаждением и теперь без всяких сомнений вытащил почти пустую пачку сигарет, достал одну из последних и закурил, блаженно выпуская дым в воздух. «Все, пошли!» Зажав сигарету зубами, скомандовал он. Ворота нашлись быстро, широкие метров в пять и высотую под 4 метра современного подъемного типа. Не сказать, что из особого металла, Но прочность всей конструкции не вызывала сомнения. Снизу они были зафиксированы засовами. Дверь для людей была замкнута на меньший засов изнутри. Возможно, была еще одна дверь, через которую персонал покинул это помещение. На отдалении от ворот стояла пара вилочных погрузчиков на 3 и на 5 тонн. Два отсека жилых помещений на ограниченный персонал 8 человек санузел со смывом, недокухня без специального оборудования, очень напоминающая ту, что осталось у них за спиной. В этой недокухне были только стол, две скамьи и неработающая бытовая электрическая плита, что вызвало у грача заметное разочарование. Входов в нижние этажи либо указателей, которые говорили бы о наличии дополнительных помещений, как ни странно тут не было. Возможно, там за воротами были ответвления. Везде устаревшие лампы дневного света с утомляющими мигающими вспышками, делающие контуры всего неверными, а тени тревожно-подвижными. Грач серьезно посмотрел на мерцание ламп, но поскольку Тихий уже начал возиться с погрузчиком, временно отложил разборку с освещением. «Что тут у нас?» Степан воткнул ключ зажигания в пятитонник. Погрузчики были на дизеле, а не на аккумуляторах. Лампочки на скудной приборной панели тускло засветились. Повернул ключ зажигания. Грустная, клац, шестерни стартера обмаховик и обратно. Лампы в этот момент потускли еще сильнее. Ясно, заключил Тихий. Пересел на другой, оранжевый трехтонник. Ключ на старт. «Лампочки тут явно веселее», — повернул. Легкая трык-тык-тык вращаемого двигателя и вполне приличный звук негромко работающего движка. Вот то же. Глаза Тихого удовлетворенно заблестели. Сейчас бы тоже это дело перекурить, но осталось всего две. Одну командиру, если захочет, одну для себя, на крайний случай, если тут не найдется сигарет. «Хотя почему не найдется?» «Грач», — обратился он к стоящему неподалеку товарищу. «Давай, сишек, найди, брат, последние остались. Тут же должно быть». Грач только кивнул. Степан, газанув синим выхлопом двигателя, двинулся к разбитой ими двери аварийного выхода. Задача была проста — оттащить от входа все, что они притащили а потом аккуратно, где-то вилами, а где-то упирая противовесом, оттолкать стеллажи подальше от двери. Полки стеллажей были достаточно широкими, а пол гладок. Скорее всего, оттолкать без опрокидывания это все хозяйство получится. Пролетев мимо спящего в обнимку с автоматом Вахи, он едва заметно кивнул. Местом выгрузки выбрали примерно середину помещения недалеко от спящего командира. Тем временем грач, дождавшись, пока Тихий привезет мешки, тюки и канистры, принялся осматривать жилые помещения. Первая комната. Четыре кровати, два шкафа, тумба. В шкафах ношенная военная форма, противогазы, в тумбе всякая бытовая ерунда. Подшив, карты, пара книжек, гильза от пистолета. В другой комнате тоже четыре кровати, два шкафа и тумба, но спали на двух. В шкафах автоматы, на тумбе севший ноутбук с продавленными кнопками. В тумбе провода, какие-то разбитые контакты от электроники. Непонятно. Санузел. Но хоть тут простая лампа накаливания, не мигает, не ребит. Жестяная раковина с опорой на уголки, душевая, состоящая из бетонного пола со сливным отверстием, отгороженная от другой части санузла, забрызганной пластиковой занавеской. «Унитаз», — открыл кран. Чуть скрипнув, побежала вода, ржавенькая, но с явной тенденцией к очищению. «Напор стабильный. Шикарно. Не очень-то чисто в целом». Но не воняет, даже наоборот, как-то слишком сильно не воняет. Ни сыростью, ни плохим сливом, ни застоем. Даже плесени в тех местах, где она должна быть, нет. То есть, как бы есть, но... Грач пощупал стенку под раковиной, рукой. Влажная. На руке остаются черные следы. Но явно плесень, только без запаха. В голове шевельнулась догадка. Он помрачнел. Вышел, слыша, как негромким эхом отдаётся работа вилочного погрузчика. «Опять это рябь от ламп. Надо будет выкрутить мигающие, иначе зрение можно лишиться, если на постоянку так ходить. Да и вообще нервно как-то с таким светом жить», — решил он. «Прошёл на недокухню, без дверей. Мойка, электрическая плита. Современная, видимо, недавно сюда притащили» чего не работает-то? Интересно. Он покрутил флажки. Никакой реакции, ни индикатора, ни тепла. Ладно, разберемся. Стол завозной, не местный. Скамейки со спинками тоже завозны, больше напоминают какие-то дачные. Собраны явно не солдатской рукой, а терпеливой рукой хозяина. Все подогнано. Поставлена шип в пас, вроде как даже без гвоздя и самореза. Хорошая работа. На столе мытая металлическая посуда в стопке. В углах несколько деревянных ящиков со вскрытыми армейскими пайками. А где же люди? Синяя пузатая огнеупорная дверь, в которую они колотились столько времени, была заперта изнутри. Неужели, пока он дежурил там, с той стороны тут все время жили люди? Ворота парадного входа и калитка в них же также заперта изнутри на засов. Других ходов нет. Где люди? Вон пепельница с бычками, вон спички. Грач осмотрел бетонный пол, выкрашенный в серое. Вот тут следы пятен. Не крови, но, видимо, еды. Переносили мусор со стола в мешок или ящик. Мусора нет. Наверное, убрали куда подальше, чтобы не вонял. Может, и за калитку. Он бы так сделал. Снял кепку, почесал голову. Сишки, сишки, сигареты. Где? Где-то же должны они быть. Может, все и скурили, конечно. Вынесли с мусором за калитку. А изнутри кто заперся? Одел кепку. Хреново, неуютно, непонятно. Свет этот поганый, мерцающий. В общем фоне выделился звук работающего двигателя погрузчика и скрежет сдвигаемых стеллажей. Тихий начал отталкивать их от той стены. Отсюда, от его места до стены, наверное, метров шестьдесят. Склад в целом приличный, не стратегический. Это вначале, по сравнению с их пятачком, показалось, что огромный. На самом деле? Но где же персонал? Надо еще оглядеться, может, вдоль стен за стеллажами есть скрытая дверь? В этом мерцании, может быть, и пропустил. Стремянку надо найти, по ней подняться и повыкручивать неисправные. Вот, честное слово, и так зрение не очень с возрастом, а тут еще и это... Вышел из помещения, прошел к началу основного склада, встал у ворот, лицом к работающему погрузчику. По обе стороны ряды стеллажей. Недалеко слева спит Ваха. Чутка его видно, и то только потому, что он знает, что там человек. Вон там, правее на полу, лежит упаковочная бумага и несколько снарядов. Да тут на полу много чего лежит под стеллажами. Тут у жилой части на полу мусора достаточно и боеприпасов тех же. Вот, например, сразу справа вообще завал какой-то. Хоть бы взведенные мины не было. Надо посмотреть. Грач пошел к непонятному. Главное не начать палить с перепугу. Палить тут из автомата в складе с боеприпасами не положено. Так, кто-то стаскивал ящики на пол, наверное, искал чего. Вон вынутые стоят в рядок гильзы от гаубицы. Латунные с надписью «Полный перем ЖН-545-152-37» и далее. 152-мм орудия. Хороший калибр, надежный. Грач подошел ближе. Ящики побольше, ящики поменьше. Неверный мигающий свет. Тень от стеллажа сверху. Освещение явно недостаточное. Наверное, наспех строили или спустя рукава. Скорее всего, списанные древние лампы и установили. Неудивительно, что так работают. За ящиками тряпье какое-то. Волосы на голове шевельнулись, на душе стало нехорошо. Труп. Труп военного. Иссушенный в черное, похудевший, с автоматом в обнимку. Иннокентий встал, как вкопанный, рука сама потянулась к кепке. Снимать не стал. Вот оно, их будущее. Вот так лечь и умереть, стать черной куклой, открывшей рот. Даже запаха нет. Погрузчик продолжал тяговито гудеть двигателем и скрежетать сдвигаемыми стеллажами. Дымный запах выхлопа доносился уже и досюда. Так и задохнуться недолго. Тихому отдохнуть надо, перекурить. «Сишки», — вспомнил просьбу товарища грач. Техник пересилил робость и подошел к трупу. Обыск тела. Ребра чувствуются через ткань. Тонкие, выгнутые наружу, как будто и нет на них черной плоти. Вот тут, в нагрудном. Есть, пачка мальбора. Круто, теперь надо к Тихому, тут же еще и Костя спит. Выхлопом дышать, особенно во сне, не самое лучшее средство для бодрости. Грач схватил пачку и поспешил к товарищу, на ходу бегло кидая взгляды по сторонам, теперь уже понимая, что он может увидеть. Хоть что-то хорошее он может сообщить Степану. За это короткое время, что было у работающего на погрузчике бойца – Стеллажи, оставив царапины на бетонном полу, отъехали на десяток метров от двери. Сизая взвесь выхлопа горчила в горле и щипала глаза. Тихий заглушил двигатель и вместе с товарищем поспешил выйти из этого облака задымления. Оба подошли к спящему вахе, на лице которого вновь выступили капельки пота. — На! — протянул почти полную пачку мальбора тихому грач. Ух ты, обрадовался тихий. Это хорошо. Где нашел? Еще есть? Тут же спросил он. На трупе нашел, там, указал пальцем грач. Тихий обернулся в указанном направлении. Кто? Да свои, кто ж еще? Черный лежит скукоженный, не побрезгуешь? Кивнул на пачку сигарет грач. Не, чего брезговать, свои же. — ответил Степан, убирая пачку в карман. — Позже курну, сейчас надышался, не буду. Дизельный дым медленно растворялся в мерцающем и перемигивающемся свете. Там выше виднелись небольшие, величиной с ладонь вытяжные отверстия. Оба замолчали, оглядывая темные углы, растворяющиеся и уходящие в никуда дым, время от времени кидая взгляды на спящего. Потеет, смотри как. Температуры нет случайно. Забеспокоился тихий и аккуратно приложил руку ко влажному лбу. Вроде не горячий. Грач пытался сообразить, в аптечках, где были зеленка, йод и потрескавшиеся кровоостанавливающие жгуты, было ли что-то от жара? Не помнилось. Были какие-то таблетки желтого цвета, выцветшие от старости бумажной упаковки, но разве же это лекарство? Ни срока, ни названия. В наступившей тишине мигающие и тренькающие вверху лампы показались технику совершенно невыносимыми. Он хлопнул Степана по плечу. «Пока ты все в кучу не столкал, я наверх полезу. Выкручу неисправное, пока шары на лоб не полезли». «А, дело хорошее. Давай, не загреми вниз, а то тут врачей нет», — посоветовал Тихий. «Грохнешься, сломаешь чего, пеняй на себя. Я твои старые кости таскать на себе не собираюсь». Буркнув в ответ нечто неразборчивое, Иннокентий, поплевав на руки, начал карабкаться на стеллажи. Получалось у него это не то чтобы ловко, но не сильно страшно на вид. Видимо, какой-то опыт высотных передвижений у него был. Оказавшись на самой верхней полке, откуда до потолка и до ламп было чуть больше метра, он в полуприседе начал прокручивать мигающие лампы, отключая неугодных. Устранив мигание над одним стеллажом, он оглядел весь этот мигающий полигон и понял, что работы будет еще много и времени уйдет порядком». Поэтому, спустившись, он пошел сразу к собранным вплотную стеллажам и, взобравшись на них, отключил, куда смог дотянуться почти каждую вторую лампу, с левой стороны зала, а потом проделал то же самое с правой стороны. Затем Тихий, убедившись, что дизельный выхлоп пропал, повторно запустил погрузчик и отодвинул, уже нещадно скребя опорами по бетону, все стеллажи с боеприпасами еще метров на двадцать. На выполнение этих задач ушло почти два часа. Что было странно, Ваха просыпался от шума, но убеждаясь, что в целом все в порядке, поразительным образом погружался опять в сон. Наконец, когда на часах показало 7 утра, все работы были сделаны. Грач, по примеру командира, прилег рядом на ящиках, кинув туда мягкого. Тихий же, соорудив из ящиков с боеприпасами нечто вроде небольшой баррикады на пару персон, усилением в сторону раскуроченной двери, полный удовлетворения от выполненной работы уселся на ящики. Направив автомат в сторону вероятного направления появления противника, закурил. Курить в местах хранения боеприпасов было не положено, но сейчас этот запрет вызывал у Степана лишь усмешку. Набрав в кружку принесенной с собой воды, он со странным удовольствием смаковал сигаретку и иногда делал глоток из кружки, возможно, представляя себе это пивом. Кроме первого трупа было найдено еще два. Оба без следов других вариантов умерщвления, кроме как от гнуса. К радости Тихого у всех были сигареты, а у одного даже две совершенно целые пачки мальбора. Складывалось впечатление, что бойцы просто легли спать на заранее подготовленные места на стеллажах, избегая спать в своих комнатах. Но почему? Почему они предпочли полки стеллажей собственным жилым комнатам? Свет по всей территории выровнялся, и теперь помещение серой холодной хмарью освещал прореженный ряд ламп, скрываемый большей частью стеллажами, выполняющими роль ненужного навеса. Стало ли лучше? Непонятно, но грач, решив, что позже разберется с этим вопросом, уже негромко похрапывал на соседнем и стеллаже.